Глава 26. Брат Афанасиус замер у двери, осознавая, что не имеет права переступать порог запретного хранилища, и испытывая ужас перед последствиями нарушения этого запрета. В нерешительности он заглянул внутрь помещения, внушающая странный страх фигура Аббата возвышалась посреди хранилища. Красный свет, казалось, струился изнутри его тела, словно он был демоном тьмы. Аббат стоял спиной ко входу, поэтому не заметил приближения брата Афанасиуса. Он уставился на расположенные в шахматном порядке пятнадцать ниш, выдолбленные в дальней стене хранилища. В каждой нише находился ящик, изготовленный из того же материала, что и черные ящики в самолетах. Афанасиус вспомнил, как однажды отец Малахия сказал ему Материал настолько прочен, что ящики выдержат, даже если вся масса горы обрушится на них. Сейчас это воспоминание совсем не улучшило его настроение. Афанасиус взглянул на невидимую линию, прочерченную на полу. Ему хотелось бы храбро переступить порог запретного хранилища, но поговорка «не видеть зла, не слушай зла, не произноси зла» лишила его мужества. Управляющий остался стоять на месте, пока Аббат, то ли почувствовав его присутствие, то ли, удивляясь долгому отсутствию, не обернулся и не увидел его стоящим перед входом. К своему огромному облегчению, несмотря на полумрак, Афанасиус увидел на лице настоятеля монастыря не раздражение или гнев, а задумчивость человека, который бьется над разрешением трудной задачи. «Входи», — сказал Аббат, вытаскивая ящик из ниши, — Подойдя к стоящему в центре помещения аналою, он поставил ящик на крышку столика. Аналой — столик с наклонной поверхностью, на который кладут церковные книги. Заметив нерешительность управляющего, аббат сказал, «По дороге сюда я разговаривал с Малахией. У тебя есть доступ, по крайней мере, еще на час». Афанасиус подчинился и пересек невидимую черту «Столб». Вокруг него изменил свет с оранжевого на красный. Это означало, что управляющий получил временный допуск в запретное хранилище. налой стоял в центре помещения и был повернут наклонной поверхностью в противоположную от входа сторону. Всякий, стоящий перед ним, будет заблаговременно уведомлен о приближении непрошенного гостя светом и сможет вовремя спрятать книгу. — Я позвал тебя сюда, потому что хочу кое-что показать, — произнес Аббат. Отперев задвижки, он осторожно приподнял крышку ящика. «Как ты думаешь, что здесь хранится?» Афанасиус придвинулся ближе, его аура соединилась с исходящим от абата светом. Обложкой книги служила сланцевая плита с большим, выгравированным на поверхности символом Тау. У Афанасиуса перехватило дыхание. Он сразу же догадался, что перед ним... Частично благодаря прочитанным описаниям, частично в связи с обстоятельствами, при которых он видел эту книгу. «Еретическая Библия?» «Да», — сказал Аббат. «Еретическая Библия. Последний оставшийся экземпляр». Афанасиус опустил взгляд на сланцевую обложку. «Я думал, их все сожгли. Так было нужно. Мы хотели, чтобы люди поверили, ничего больше не осталось». А значит, и искать больше нечего. Афанасиус решил, что Абат прав. Прежде он почти не задумывался о книге, поскольку считал ее существование не более чем легендой, а вот теперь управляющий мог коснуться ее рукой. В этой книге сквозь зубы проговорил Абат, тринадцать страниц отвратительной, извращенной, ядовитой лжи. Лжи, которая осмеливается опровергать и извращать каждое слово, написанное в нашей Библии. Афанасиус, не отрываясь, смотрел на безобидную с виду обложку. — Тогда зачем оставлять этот экземпляр? — задал он вопрос. — Если книга настолько опасна, не проще ли ее уничтожить? — Нет, — постукивая пальцами по ящику, — ответил Аббат. — Книги можно уничтожить но их содержание имеет свойство оставаться в памяти людей. Поэтому для борьбы с врагом мы должны в первую очередь знать, что у него в голове. Я хочу тебе кое-что показать. Взявшись за уголок обложки, Аббат открыл книгу. Как оказалось, ее страницы также были изготовлены из тонких пластин сланца, соединенных вместе тремя кожаными ремешками. Пока настоятель переворачивал страницы, Афанасиуса переполняло страстное желание прочесть то, что было нацарапано на поверхности сланцевых пластин. К сожалению, тусклый красный свет и поспешность, с которой Аббат переворачивал страницы, делало это практически невозможным. Афанасиус разглядел, что текст, написанный мелким шрифтом, размещен на странице в две колонки. Не сразу управляющий понял, что книга написана на Маланском, языке первых еретиков, Приловчившись, Афанасиус смог прочесть две фразы, и смысл прочитанного произвел на его и без того метущуюся душу неизгладимое впечатление. «Здесь», — дойдя до последней страницы, объявил Аббат, — «эта книга является их версией книги бытия. Ты ведь знаешь этот язык?» Афанасиус колебался, все еще прокручивая в голове запретные слова, которые только что прочел. «Да». Вполне спокойным голосом произнес он. Я изучал Маланский. Тогда читай. В отличие от предыдущих, на последней сланцевой дощечке было всего восемь строк текста. Того самого, который читала двумя часами ранее, Катрина Ман. Истинный крест появится на земле, и увидит всякий сей крест, и будет удивлен, и падет сей крест, и восстанет он и освободится таинство, и настанет новая эпоха, когда придет избавление от мучений. Афанасиус взглянул на настоятеля монастыря, мысли его путались. — Вот почему я позвал тебя сюда, — сказал Аббат. — Я хотел, чтобы ты собственными глазами увидел это и понял, как наши враги воспримут смерть брата Сэмюэля. Афанасиус вновь пробежал глазами пророчества Первые четыре строки можно было интерпретировать как описание экстраординарных событий сегодняшнего утра. Оставшиеся строки бросили управляющего в дрожь, кровь отхлынула от его лица. Это невероятно, немыслимо, грандиозно. Вот почему мы сохранили книгу, — торжественно заявил бат Знание — это сила. Зная, во что верят наши враги, мы имеем над ними преимущество. Я хочу, чтобы ты следил за дальнейшей судьбой тела брата Сэмюэля. Если в этих злополучных словах есть хоть капля правды, и он является упоминающимся в тексте крестом, то не исключено, что брат Сэмюэль может восстать из мертвых, и тогда наши враги используют его в борьбе с нами».